Интермедиа первая, где-то на территории пиратской станции. Система Гарпия, группа криминальных систем. Координаты скрыты. Милана, ты сделала свой выбор. Глубокий голос молодого человека был очень приятным, и многие, проходящие вокруг, неосознанно улыбались его обладателю. Да, она подойдет. Талант определенно пойдет ей на пользу. Курс будет выполнен в расчетные сроки. Кивая, ответила огненно рыжая девушка, сидящая рядом с ним. А как твои заботы, брат? Случайность произошла. Звезды сошлись. Я выслал подарки навстречу счастливчикам. Острова доставлены н выбранным единицам. Один из выбранных уже в ы д е л и л с я из толпы. Думаю, за ним стоит проследить. Ответил молодой человек м и л а н и я Я сама прослежу за ним. История в г о интересна, сам он юн и наивен. Мне даже л ю б о п ы т н о такая картина личности. Человек л и ш ё н н ы й цели. Это так забавно. «Как раз такие тебе и нравятся», – улыбнулся парень. «Конечно. Я возьму его себе. А ты отстань и ищи себе занятия по уровню. У тебя три курса всё никак не могут не то что завершиться, они не могут даже начаться. Ты уже состарился? Тебе что, нужно обновление?» «Упаси меня, система!» – замахал он рукой и засмеялся весьма фальшиво. «Мне нужны новые куклы для игр, не более». «А ты не забывайся, контроль усиливается, и если тебе еще раз захочется рискнуть, потрудись оказаться от меня подальше». «Да ну тебя, ты плохой!» – заключила Милана и встала со скамейки. «Я готовлю глобальный курс, но мне не хватает исходного материала, и где прикажешь мне его брать?» «Бери из чернового хранилища. Если верить моим данным, гейм-дизайнеры уже более трех месяцев не заглядывали туда. Зато намусорить успели знатно». Усмехнулся молодой человек. «И то верно. Ты поможешь?» Улыбнулась девушка. «Все ради тебя», — ответил он и, поднявшись, о б н я л хрупкую фигуру с рыжими волосами. «Я приготовлю скрипты на защиту, а ты готовь историю». и пусть она будет со счастливым концом».